Глава десятая. Теперь нужно было дождаться, когда позвонят его помощники. Первым позвонил Кружков. «Ее нет в общежитии», — сообщил он. «Она собрала свои вещи еще утром и уехала. Ее подруга говорит, что Маргарита вернется через неделю». «Узнай, куда она уехала», — предложил Дронга. «Я уже пытался, но никто не знает. Все считают, что она полетела в Нижний к своим родителям». — Черт побери, — вырвалась у дронга. идиотская ситуация. В таком случае срочно уточни, где проживают ее родители. В общежитии должен быть адрес. Любым способом его узнай. Я сегодня ночью туда отправляюсь. — Уже узнал, — спокойно сказал Кружков. — Можете записать. — Хотя вы все равно запомните. Улица Абрикосовая в советском районе Нижнего Новгорода. — Молодец, — похвалил его Дронга. Просто здорово. Теперь возвращайся в офис и жди моего звонка». Он не сомневался, что за его квартирой по-прежнему наблюдают сотрудники службы безопасности банка КТБ. Следовало использовать эту ситуацию в своих интересах. Он позвонил в приемную компании «Ростон», ему ответила Мила, он узнал ее по голосу. «Компания «Ростон», приемная генерального директора, я вас слушаю», — заучено произнесла она. «Здравствуйте, Мила», — поздоровался он, — «вчера я у вас был». Это ваш знакомый. Из налоговой инспекции обрадовалась она. «Конечно, я вас помню». «Скажите, пожалуйста, кто из адвокатов ведет дело вашей компании? Вы можете дать мне их телефоны?» «У нас свой адвокат. Очень известный, опытный. Вы записываете?» «Конечно». «Эдуард Александрович Фейгельман. Вы можете дать мне его номер телефона?» «Сейчас найду. Вы знаете, что заседание суда будет уже завтра?» «Нет, не знаю, в котором часу». «Завтра в полдень. Все документы я уже передала Вахтангу Михайловичу. А вы еще зайдете к нам?» «Обязательно зайду». «Как там ваш шеф? Не передумал поднять вам зарплату после моего посещения?» «Похоже, что нет. Он вам намекал, что может поднять зарплату». «Открытым текстом. Очень переживал, что раньше вы получали гораздо больше в долларах, а сейчас должны получать в рублях». но сказал, что постарается исправить ситуацию. Он так и сказал, явно обрадовалась она. Это будет здорово, мы с ним уже столько лет работаем вместе. Кризис скоро закончится, а опытные кадры везде нужны, напомнил Дронга. Вы нашли номер телефона? Конечно, сейчас продиктую. Вы записываете? Она продиктовала, он запомнил номер. Вежливо попрощался и набрал номер адвоката. И услышал глухой голос. Я вас слушаю. Эдуард Александрович, здравствуйте. Кто со мной говорит? Мне дала номер вашего телефона Мила, секретарь Вахтанга Михайловича. Слушаю вас. Я международный эксперт по вопросам преступности. Меня обычно называют Дронга. Я хотел бы с вами встретиться и переговорить. На какой предмет? Меня попросили провести расследование по факту смерти Николая Сутеева. Частное расследование. «Молодой человек, — рассердился Фегельман, — я же не ребенок. Вы и ваши покровители любыми способами пытаются втянуть меня в провокацию, чтобы подставить компанию Ростен, которую я имею честь представлять. Я понимаю, что у вас достаточно сильные юридические аргументы, но, честное слово, прибегать к подобным методам уже просто непорядочно. Иосиф Борисович достаточно сильный адвокат, чтобы представлять ваши интересы без таких ненужных провокаций. Простите меня за грубость, но так нельзя. Убийство Сутеева не имеет к нашему разбирательству никакого отношения, и ваше желание приобщить это страшное преступление к рассмотрению наших чисто хозяйственных вопросов выглядит странно. «Вы меня не поняли», — быстро возразил Дронга, «Я не имею к ним никакого отношения. Меня попросила о расследовании семья, самого Николая Евгеньевича Сутеева». поэтому я и позвонил вам. Поверьте, я не имею к ним абсолютно никакого отношения. Сколько можно, устало пробормотал Фегельман. Сначала пытались меня купить, потом вышли на мою дочь, чтобы она меня уговорила сдать интересы моих клиентов. Честное слово, ваше поведение уже переходит все мыслимые и немыслимые границы. Давайте сделаем так. Вы все равно мне не поверите, пока я лично не приеду к вам и не переговорю с вами. «Скажите, куда мне приехать, и я готов немедленно заявиться к вам, чтобы развеять ваши опасения». «Хорошо, но учтите, что наш разговор будет записываться, и в соседней комнате будет присутствовать специалист из службы охраны, который выставит вас за дверь, если вы попытаетесь меня шантажировать или испугать». «Договорились», — согласился Дронга, «Скажите, где вы находитесь, и я приеду через час». Фигельман назвал адрес... И, вежливо попрощавшись, положил трубку. Он был адвокатом старой школы и считал, что настоящий адвокат не может позволить себе не быть вежливым и корректным. Дронго начал одеваться, перезвонив Вейдеманису. «Я уже передал номер телефона Дмитрия Сутеева», — сообщил Эдгар. «Они обещали организовать мне всю распечатку. Хотя с каждым разом становится труднее добывать эту информацию. Телефонные компании не любят, когда у них пытаются получить... подобную информацию, не говоря уже о том, как это не нравится самим клиентам. У тебя есть еще какие-нибудь задания? — Есть. Бери машину и приезжай срочно за мной. И не забудь игрушку, которая должна быть и у меня. — Не забуду, — рассмеялся Ведеманис. Он приехал уже через тридцать минут. Дронго вышел из дома, сел в автомобиль Ведеманиса. — Давай на покровку, — попросил он, — в офис господина Фегельмана. адвоката компании «Ростен». «Поехали», — согласился Эдгар. Уже через несколько минут он сказал, задумчиво глядя в зеркало заднего обзора. «Кажется, у нас опять появился хвост». «Это даже хорошо», — кивнул Дронго. «Пока с ними не разберемся по-настоящему, они будут нам мешать, поэтому держи курс на покровку. Сегодня нужно, наконец, закончить с этими господами». Знакомый Мерседес с двумя преследователями нагло следовал за ними, почти не таясь. Так они вместе и приехали на Покровку. Остановили машину на платной стоянке, чтобы не вызывать очередного соблазна у своих преследователей, проткнуть шины, и вдвоем, перейдя дорогу, поспешили в офис адвоката Афея Гельмана. Лучшие годы Эдуарда Александровича были уже позади. В описываемый период ему шел седьмой десяток. Он уже не котировался, как раньше — в первой десятке лучших адвокатов Москвы, а стабильно входил в первую сотню. Самые известные олигархи и крупные компании предпочитали других адвокатов, более известных и пробивных. Фегельман относился к этому достаточно спокойно, понимая, что нельзя быть всегда в первой десятке. Соответственно, его гонорары исчислялись тысячами долларов, а не десятками и сотнями тысяч, как у его коллег из первой когорты лучших адвокатов не только города, но и всей страны. Дело, которое ему поручили вести, было достаточно тухлым на сленге адвокатов. Было понятно, что аргументы его оппонента, известного адвоката Иосифа Борисовича Плавника, как раз входившего в ту самую заветную десятку, будут гораздо более убедительными и весомыми. Хотя бы потому, что судьи живые люди и прекрасно знают цену каждого адвоката. И если в суде на стороне какой-то компании выступает адвокат с громкой фамилией, то очевидно, что судья будет больше прислушиваться к его аргументам, чем к доводам и фактам, которые приводит другой адвокат рангом пониже. Но в данном конкретном случае все осложнялось еще и целым рядом неприятных обстоятельств. Завод, на постройку которого был взят кредит в двух банках, стоял недостроенным, и уже несколько месяцев там не велось никаких работ. Не было даже нормальных средств, чтобы законсервировать строительство до лучших времен. Противная сторона справедливо настаивала на форс-мажорных обстоятельствах, указывая на почти полное отсутствие средств у компании «Ростон», на реструктуризацию своих долгов. Особое недовольство банков вызывало то обстоятельство, что компания смогла расплатиться со своими зарубежными кредиторами, предпочитая решать вопросы с внутренними кредиторами во вторую очередь. Одним словом, Фегельман понимал – что в суде его позиции будут не очень прочными. К тому же полмесяца назад в результате трагического происшествия погиб заместитель генерального директора и один из совладельцев компании Николай Евгеньевич Сутеев. Его убийство вызывало неприятные ассоциации, связанные с деятельностью Ростона, словно компания была виновата в том, что одного из ее руководителей убили. Однако в таких случаях убийство вызывает повышенный, и ажиотажно-болезненный интерес многих журналистов, которые начинают строить свои догадки на песке. Многие были уверены, что подобное убийство это мафиозные разборки внутри компании, что не прибавляло оптимизма ни Фейгельману, ни сотрудникам Ростена. Сами кредиторы, особенно Банк КТБ, тоже действовали далеко не идеальными методами. Чтобы Фейгельман не оспаривал возможную сделку, ему предложили взятку... в 50 тысяч долларов, от которой он с негодованием отказался. Взятку увеличили вдвое, но и тогда он не взял деньги. Ведь на кон была поставлена его профессиональная честь. Сотрудники службы безопасности банка нашли его дочь, которая работала в музыкальной школе заучем, и предложили попросить отца не выказывать ненужного усердия для успешного завершения дела и признания долгов компании Ростон. Дочь честно пыталась воздействовать на отца, Но он накричал на нее и потребовал не вмешиваться в его дела. Сейчас он сидел в своем офисе и читал последние страницы искового заявления банка КТБ, когда ему доложили, что приехали двое неизвестных, представившихся частными экспертами. Он разрешил им войти. Двое мужчин, каждому из которых было под пятьдесят. В прежние времена таких бы назвали уже пожилыми людьми, а сейчас пожилой был именно он в свои шестьдесят семь. Он надел очки, поправил редкие седоватые волосы и испытующе взглянул на гостей. Что вам угодно? Кто из вас, господин Дронга? Это я ответил Дронга. Я вам звонил примерно час назад по поводу гибели Николая Сутеева. Да, я помню. И я сказал вам, что не имею к этому происшествию никакого отношения и не хочу даже слышать об этом, поскольку я занимаюсь финансовыми вопросами компании Ростон. То я, конечно, знал погибшего Николая Евгеньевича. Но уверяю вас, что к нашему финансовому спору с банком КТБ данное прискорбное происшествие не имеет никакого отношения. — Не сомневаюсь, — согласно кивнул Дронго. — Но я приехал к вам не поэтому. Меня интересуют последствия решения суда, который должен состояться завтра. — Откуда вы знаете? — У меня есть свои источники в компании Ростон, — усмехнулся Дронга. Верно. Завтра будет заседание суда. Я буду просить отсрочки, но боюсь, что наши позиции недостаточно сильны. Против нас будет выступать сам Иосиф Борисович Плавник. А это человек, знающий и умеющий вести подобные дела, не говоря уже о том, что после убийства Сутеева наша и без того слабая позиция стала напоминать рыхлую плотину, готовую обрушиться в любой момент. Именно поэтому мы и приехали к вам, уважаемый мэтр, сообщил Дронга. Меня волнует вопрос, как будет возложена солидарная ответственность на учредителей компании Ростон, ведь самого Сутеева уже нет в живых. Конечно, я хочу знать только гипотетически, так сказать, на всякий пожарный. Ведь вполне возможно, что суд согласится с вашими доводами и отложит рассмотрение данного иска. Или откажет в нем. Отказать плавнику, который выступает поручителем истца, почти невозможно, грустно заметил Фегельман. Тогда скажите мне, как будет разделена эта солидарная ответственность? Так, как она и должна быть разделена, согласно акциям, владельцами которых являются господа Чигунава и семья погибшего Сутеева. В таком случае солидарный долг будет примерно разделен пополам, сделал вывод Дронга. Правильно, как и положено по закону. Но я завтра попытаюсь перенести заседание на более поздний срок и убедить судей в возможности реструктуризации долга. «Предположим, что маэстро-плавник оказался более убедительным в своих доводах. Что будет тогда?» — продолжал настаивать Дронго. «У нас есть шансы на успешное завершение дела», — неожиданно улыбнулся Фегельман. «Какие шансы?» «Этого я вам не могу сказать. Адвокатская тайна. Завтра в суде я предъявлю наши аргументы и уверяю вас, что они должны произвести впечатление на судью. Но пока о них не знает никто». кроме меня и господина Чагунавы, и, надеюсь, что не узнает до завтрашнего судебного заседания. А если ваши аргументы все-таки не подействуют или окажутся недостаточно убедительными?» Все еще не мог успокоиться Дронга. «Тогда нужно будет платить», — нервно произнес Эдуард Александрович. «Найти все эти миллионы и заплатить». «У семьи погибшего Сутеева нет таких денег». «Тогда опишут имущество, таков закон». Но даже после этого у них не будет столько денег. Я не знаю, мне трудно говорить о том, что может быть, пока это не случилось. Я адвокат, молодой человек, а не астролог, который гадает по звездам. — Не сомневаюсь, что вы хороший адвокат, — кивнул Дронга, но меня привело сюда беспокойство за семью погибшего. — Этот вопрос не входит в пределы моей компетенции, — пояснил Фейгельман. — Я должен отстаивать в суде позицию компании «Ростон». и сделаю все, чтобы мы не проиграли. А выплаты в случае признания нас несостоятельными должниками будут производиться согласно закону и без моего личного участия. «Но вы можете смягчить решение суда», — настаивал Дронго. «Каким образом? Убедить судью, что семья погибшего Сутеева не может платить по его долгам? И вы считаете, что суд может принять такое решение? Не забывайте, что там будет и господин Плавник», который просто не позволит вынести половинчатое решение. Если мы проиграем завтрашний судебный процесс, то солидарная ответственность будет возложена на обоих учредителей компании примерно в равной доле. И тогда будет принято решение о конфискации имущества для должного обеспечения решения суда. Других вариантов просто не может быть. Дронго мрачно взглянул на своего друга. Тот пожал плечами. В конце концов, из них двоих именно у Дронго Было высшее юридическое образование. Теперь мне все понятно, кивнул Дронго. А если мы попытаемся переговорить с господином Плавником? Ни в коем случае. Это могут расценить как давление на противную сторону. Вернее, на адвоката истца. У вас могут быть крупные неприятности. Вы даже близко не должны к ним подходить. Ни в коем случае. Иначе он обязательно расскажет об этом на суде. Подобный разговор может быть расценен как давление на адвоката истца. — А если давление оказывают на свидетеля-ответчика, это не считается нарушением? — поинтересовался Дронга. Конечно, считается, — кивнул Фегельман. — Но они работают достаточно четко, не оставляя следов. Дронго снова переглянулся со своим напарником. — А если будут следы? — поинтересовался Эдгар. — В таком случае у вас появятся шансы на отсрочку искового заявления. — Возможно, — уклонился от ответа Фегельман. — Но это все схоластический спор. — Нет, — сказал Дронга, поднимаясь со стула. — Уже не схоластический. Сейчас мы постараемся вам все доказать. — Будет больно, — заметил Вейдеманис. — Я видел этих ребят. Учти, они, похожи бывшие спортсмены. — Ничего, — усмехнулся Дронга. Я однажды дрался с самим Миурой. — Чем это закончилось? Неужели ты его победил? — Проиграл, конечно. но сумел продержаться несколько секунд. А для меня и это было большой победой. Между прочим, все время забываю о своих поединках с Гарри Каспаровым. Я тогда приехал на соревнования во дворец пионеров и встретил там мальчика на несколько лет младше меня. Мы быстро разыграли партию, и он белыми у меня обидно и легко выиграл. Я предложил сыграть еще одну партию и взял белые фигуры себе. Мальчик согласился и еще быстрее обыграл меня. Было ужасно обидно. Позднее я узнал, что это был подающий большие надежды маленький Гарри Каспаров. Значит, счет моих личных встреч с Каспаровым 2-0 в его пользу. Думаю, что смогу немного продержаться. — Сейчас придется держаться больше, — напомнил Эдгар. — Может, я пойду вместе с тобой? — Ни в коем случае твоя задача будет фотографировать все последствия наших прямых контактов. — Господа, — попытался остановить их Фейгельман. «Надеюсь, вы не собираетесь устраивать здесь нечто вроде ристалища. «Ни в коем случае», — успокоил его Дронго, — «только гладиаторские бои со смертельным добиванием». «Скажите, в вашей конторе есть хороший фотоаппарат или нам лучше пользоваться своими мобильными телефонами?» «Есть», — ответил адвокат, — «но я решительный противник тех методов, которым вы пытаетесь приобщить наш хозяйственный спор». Уже далеко не хозяйственный, возразил Дронга, выходя из кабинета адвоката.